глава четверт виконтесса олив купингвинов была первая армия в мире у морских свинок тоже так же как и у всех других европейских народов если хорошенько подумать то в этом нет ничего удивительного все армии первые в мире вторая армия в мире если бы такая существовала очутилась бы в слишком невыгодном положении она была бы уверена что ее разобьют пришлось бы тотчас же ее распустить поэтому все армии в мире первые. Отсюда понятно, почему знаменитый французский полковник Маршан, спрошенный перед битвою при Ялу относительно исхода русско-японской войны, не задумался оттестовать и русскую, и японскую армии как первые в мире. Нужно заметить к тому же, что даже потерпев самые ужасные поражения, армия не теряет своего положения первой в мире, потому что народы всегда приписывают победы таланту своих генералов и мужеству своих солдат. поражение же непременно объясняются непонятной случайностью ранг флота напротив того определяется числом судов есть флот первого второго третьего ранга и так далее вот почему исход морских войн всегда известен заранее пингвины имели первую армию и второй флот в мире Флотом их командовал знаменитый шательльон носивший титул эмираль бара или сокращенно эмирала Это же слово, к несчастью искаженное, обозначает и теперь еще высший ранг в морских армиях. Но так как у пингвинов был только один эмирал, то этот ранг пользовался чрезвычайным престижем. Эмирал не был знатного происхождения. Дитя народа он был любим народом, который гордился, что человек из его среды покрыт таким почетом. Шатильон был красив, счастлив и ни о чем не думал. Ничто не омрачало ясности его взгляда. Отец Агарик, соглашаясь с доводами Бигура, понял, что современный строй можно разрушить только с помощью защитника этого строя, и обратил свои взоры на эмирала Шатильона. Он пошел к своему другу, отцу Корнемюзу, попросить большую сумму денег, которую тот дал ему со вздохом. На эти деньги отец Агарик нанял 600 мясников в Альке, бегать следом за конем Шатильона с криком «Да здравствует эмирал!». С этих пор Шетильон не мог сделать ни шагу, не вызывая восторженных криков. виконтесса Алиф попросила его принять ее наедине по делу. Он принял ее в Адмиралтействе. Или лучше сказать, в Эмиралтействе. В павильоне, украшенном якорями, молниями и гранатами. На ней было скромное серовато-синее платье, шляпа с розами украшала ее хорошенькую белокурую голову. Через вуалетку глаза ее сверкали, как сапфиры. Во всем аристократическом обществе не было более изящной женщины, чем Виконтесса, дочь еврейского финансиста. Она была высокого роста, стройная. У нее была фигура, вошедшая в моду за последний год, и талия последнего сезона. — Эмирал, — сказала она прелестным голосом, — я не могу скрыть от вас своего волнения. Оно совершенно естественно в присутствии героя. — Вы слишком добры. Будьте любезны сказать, Виконтесса, чему я обязан честью вашего посещения. — Я уже давно хотела видеть вас, говорить с вами, и поэтому я охотно приняла на себя поручение к вам. — Будьте любезны присесть. — Как здесь спокойно. Д — Действительно, здесь довольно тихо. — Слышно, как птицы поют. — Сядьте же, пожалуйста, Виконтесса. И он придвинул ей кресло. Она взяла стул и села против света. «Эмирал», — сказала она, — «я пришла к вам с чрезвычайно важным поручением. С поручением...» «Объяснитесь, пожалуйста». «Эмирал, вы никогда не видели принца Крюшо?» «Никогда». Она вздохнула. «В этом вся беда. Он был бы так счастлив познакомиться с вами. Он вас ценит и уважает. Ваш портрет стоит у него на письменном столе рядом с портретом его матери». Как жаль, что его не знают. Он очаровательный принц и так благодарен за то, что для него делают. Он будет великим королем. Он будет царствовать, не сомневайтесь. Он вернется и раньше, чем думают. То, что я пришла вам сказать, миссия, которую мне поручили, и относится именно... Эмирал поднялся. — Ни слова более, виконтесса сказал он. — Я верю в республику и уважаю ее. Я ей не изменю. И зачем мне изменять ей? Республика осыпает меня почестями. Эти почести, дорогой эмирал, далеко не соответствуют вашим заслугам. Если бы вас действительно ценили, вы были бы эмиралиссимусом и генералиссимусом, высшим начальником сухопутных и морских сил. Республика очень неблагодарна относительно вас. Все правительства более или менее неблагодарны. — Конечно. Но республиканцы к тому же зависли вы к вам. Они боятся всякого превосходства. Они терпеть не могут военных. Все, что касается флота и армии, им ненавистно. Они боятся вас. — Возможно. — Они негодяи. Они губят страну. Неужели вы не хотите спасти пингвинию? — Каким образом? — Смести всех негодяев-республиканцев. — Что вы мне предлагаете, сударыня? «Сделать то, что, наверное, будет сделано, если не вами, так другим. Генералиссимус, говоря хотя бы только о нем одном, готов утопить всех министров, всех депутатов и всех сенаторов и снова призвать на престол принца Крюшо». «Гнусный негодяй!» — воскликнул Эмирал. Поступите с ним так, как он поступил бы с вами. Принц сумеет оценить ваши услуги. Он назначит вас канетаблем и даст вам крупное денежное вознаграждение. Мне поручено пока передать вам залог его царственной милости». С этими словами она вынула из своего корсажа зеленую кокарду. «Что это такое?» — спросил Эмирал. «Крюшо посылает вам свои цвета». «Прошу вас убрать ваши ленты». — Чтобы их предложили генералиссимусу, который примет их? — Нет, эмирал, позвольте мне прикрепить их к вашей геройской груди. Шатерьон мягко отстранил молодую женщину. Уже несколько минут он находил ее очень хорошенькой, и это впечатление усилилось, когда две обнаженные руки и две розовые ладони близко коснулись его. Он почти сейчас же перестал сопротивляться. Олив очень медленно завязывала ленту. Потом, когда это было сделано, она поклонилась Шетильону и, делая глубокий реверанс, приветствовала его санам Конетабля. «Я был чистолюбив, как все мои товарищи», — сказал моряк, — «и не скрываю этого. Я, может быть, и теперь чистолюбив, но, честное слово, глядя на вас, у меня только одно желание — хижина и ваше сердце». Она уронила на него очаровательные лучи сапфиров, сверкавших из-под ее век. «Можно обрести и это? Что это вы делаете, Эмирал?» «Я ищу сердце». Выйдя из павильона Адмиралтейства, виконтесса тотчас же отправилась с отчетом о своем визите к почтенному отцу Агарику. «Нужно почаще навещать его», — сказал суровый монах. Глава пятая. Принц Босино. Утром и вечером газеты, оплачиваемые дракофилами, пели хвалы Шетильону и закидывали грязью министров республики. На бульварах Альки выкрикивали портреты Шетильона. Юные племянники Рема, которые носят на голове гипсовые фигуры, продавали у мостов бюсты Шетильона. Каждый вечер Шетильон ездил верхом на белом коне по Королевскому лугу, где гуляло светское общество. Дракофилы размещали по пути эмирала множество бедных пингвинов, которые пели «Шатильона нужно нам». Буржуазия Альки преклонялась перед эмиралом. Все лавочницы шептали «Он красив!». Элегантные дамы, сидя в автомобилях, замедлявших ход, посылали ему воздушные поцелуи среди восторженного народа. Однажды, когда он входил в табачную лавку, два пингвина, которые опускали письма в почтовый ящик, узнали Шетильона и крикнули во весь голос «Да здравствует Эмирал! Долой республику!». Прохожие столпились перед лавкой. Шетильон курил сигару на глазах у густой толпы неистовствующих граждан, которые махали шляпами и оглашали воздух восклицаниями. Толпа все возрастала. Весь город, шествуя за своим героем, проводил его с пением гимнов до Адмиралтейского павильона. У эмирала был старый боевой товарищ, очень заслуженный вице-эмирал Волькан Муль. Чистый как золото, верный как шпага, Волькан Муль, который гордился своей суровой независимостью, вел знакомство и с дракофилами, и с министрами республики, говоря правду в лицо и тем, и другим. Бигур зло утверждал, что он говорил одним правду про других. Он действительно несколько раз разболтал то, что не следовало, но на это смотрели, как на свободу солдата, далекого от интриг. Он отправлялся каждое утро к Шетильону, с которым вел себя бесцеремонно, как со старым товарищем. «Ну что, дружище, ты теперь знаменитость?» — говорил он ему. «Твою морду продают на трубках и на водочных бутылках, и все пьяницы-альки выплевывают твое имя в канаву». «Шатильон — герой пингвинов! Шатильон — защитник славы и величия пингвинов! Кто бы это подумал? Кто бы этому поверил?» Он пронзительно расхохотался. Потом другим тоном спросил «Шутки в сторону. Ты не удивлен несколько тем, что произошло?» «Ничуть!» — ответил Шатильон. Честный Вольканмуль вышел, хлопнув дверью. Между тем Шетильон снял для свиданий с виконтессой Олив маленькую квартиру в первом этаже, в глубине двора, в доме номер 18 на улице иоана Тальпы. Они видались каждый день, он ее безумно любил. В течение своей военной и морской жизни он обладал множеством женщин — краснокожих, черных, желтых и белых. Некоторые из них были очень красивы. Но до встречи с виконтессой он не знал, что такое женщина. Когда она называла его своим другом, своим милым другом, ему казалось, что он на небесах и что звезды касаются его волос. Она входила, немного запоздав, клала свой сак на круглый столик и говорила с благоговением «Позвольте, я тут, у ваших колен». Она говорила ему то, чему ее учил благочестивый Агарик, прерывая свои слова поцелуями и вздохами. Она просила его удалить такого-то офицера, дать назначение другому, послать эскадру туда-то, и вдруг восклицала «Как вы молоды, друг мой!» И он исполнял все ее желания, потому что он был прост, потому что ему нравилась мысль стать конетаблем и получить богатое вознаграждение, потому что он не прочь был сыграть двойную игру, потому что у него была смутная мысль спасти пингвинию, потому что он был влюблен». Эта очаровательная женщина заставила его отозвать войска из порта Крик, где должен был высадиться Крюшо. Таким образом был обеспечен беспрепятственный въезд Крюшо в Пингвинию. Благочестивый Агарик устраивал общественное собрание в интересах агитации. Дракофилы назначали каждый день одно, два или три собрания в одном из 36 округов Альки и преимущественно в простонародных кварталах. Они хотели привлечь на свою сторону низшие классы, составляющие большинство. Очень многолюдное собрание состоялось 4 мая в здании старой хлебной биржи в центре густонаселенного предместья, переполненного хозяйками, сидящими у дверей и детьми, играющими в канавах. Явилось тысячи две народа по счету республиканцев и шесть тысяч по счету дракофилов. Среди присутствующих находился цвет пингвинского общества. Принц и принцесса Босино, граф Клина, де-ля трумель Бигур и несколько богатых еврейских дам. Генералиссимус национальной армии явился в мундире, и его приветствовали рукоплесканиями. С трудом организовали бюро. Один рабочий, которого считали благонамеренным, Рошен, секретарь желтых синдикатов, избран был председателем и занял место между графом Клина и Мишо, приказчиком из мясной лавки. В нескольких красноречивых речах правительство, свободно избранное пингвинами, закидано было всяческой руганью. Пощадили только президента Формоза. О Крюшо и о священниках не было и речи. После речей допущены были прения, и защитником существующего строя и республики выступил рабочий. «Господа!» — сказал председатель Рошен. Мы объявили о том, что прения будут допущены. От своего слова мы не отказываемся. Мы честные люди, не то что наши противники. Я даю слово оппоненту. Бог весть, что вы теперь услышите. Господа, я прошу вас удержаться, насколько возможно, от выражений вашего презрения и негодования. Господа, — начал оппонент. Возмущенная толпа тотчас же столкнула его с трибуны и повалила на пол. Неузнаваемые останки его выброшены были из зала. Шум еще не утих, когда на трибуне показался граф Клина. Свистки и ругательства сменились приветственными криками, и когда, наконец, водворилось молчание, оратор произнес следующие слова. «Товарищи, мы увидим, течет ли кровь в ваших жилах. Нужно задушить, заколоть, выпотрошить республиканцев!» Эта речь вызвала такую бурю рукоплесканий, что старое здание зашаталось, и густая пыль, посыпавшаяся с грязных стен и гнилых балок, покрыла присутствовавших едким и темным облаком. Стали голосовать порядок дня, осуждающий правительство и приветствующий Шатильона. Присутствующие разошлись с пением гимна «Шатильона нужна нам». Из биржи был один только выход — в длинную грязную аллею, сдавленную сараем для омнибусов с одной стороны и угольными складами с другой. Ночь была без луны, моросил холодный дождь. Полицейские, предупрежденные о собрании, заняли выход из аллеи на улицу и заставили дракофилов выходить маленькими группами. Такова была действительно инструкция, которую они получили от начальства, желавшего главным образом предупредить массовый выход на улицу восторженной толпы. Дракофилы, задержанные в аллее, маршировали, продолжая петь «Шатильона нужно нам». Вскоре, раздраженные медленностью, причины которой они не понимали, они стали толкать стоявших впереди них. Это движение, передававшееся по всей аллее, кинуло вышедших первыми прямо на полицию. Полиция не питала ненависти к дракофилам и в глубине души любила Шатильона, но всякому человеку, естественно, давать отпор, когда на него нападают, и противопоставлять насилие насилию. Сильные люди склонны пользоваться своей силой. Вот почему полицейские стали бить дракофилов сапогами, подбитыми железом. Толпа подалась назад. К пению стали примешиваться крики и угрозы. «Убийцы! Убийцы! Шатильона нужно нам! Убийцы! Убийцы!» «Не толкайтесь!» — кричали самые благоразумные в темной аллее. Среди них, возвышаясь своей высокой фигурой над возбужденной толпой, выставляя среди поломанных ребер и помятых боков свои широкие плечи и могучую грудь, выделялся в темноте кроткий, спокойный, несокрушимый принц Босино. Он ждал снисходительный и безмятежный. Тем временем отдельные группы выходили через правильные промежутки времени между рядами полиции, и толкотня уменьшилась вокруг принца. можно было свободно вздохнуть вот видите понемногу мы все выйдем сказал добрый великан с мягкой улыбкой терпение и время он вынул сигару поднес ее к губам и зажег спичку вдруг при вспыхнувшем свете он увидел принцессу анну свою жену в объятиях графа Клина. он бросился на них и стал колотить палкой их обоих и всех окружающих его с трудом обезоружили но никак не могли оттащить от противника В то время как принцесса, потерявшая сознание, переходила из рук в руки среди любопытствующей и взволнованной толпы, пока, наконец, ее не донесли до кареты, оба противника вступили в ожесточенный бой. Принц Босыно потерял в драке свою шляпу, монокль, сигару, галстук, бумажник, набитый интимными политическими письмами. Он потерял даже чудотворный образок, полученный им от отца Корнемюза. Но он так сильно ударил в живот своего противника, что несчастный пробил железную решетку и упал головой вперед через стеклянную дверь в угольный склад. Привлеченные шумом борьбы и криками окружающих, полицейские бросились на принца, который стал изо всех сил отбиваться. Трое полицейских очутились на земле почти без дыхания. Семеро обратились в бегство с разбитыми челюстями, рассеченными губами, разбитыми носами, из которых кровь текла ручьем, раскроенными черепами, свернутыми ключицами, разодранными ушами и переломанными ребрами. Все-таки Босино, в конце концов, свалился. и его потащили окровавленного, изуродованного в разорванном в клочья платье в соседний полицейский участок, где он провел ночь, рыча от бешенства. До самого утра группа манифестантов бегали по городу, пели «Шетильона нужно нам» и разбивали стекла в домах, где жили республиканские министры. Глава шестая. Падение Эмирала. Эта ночь была апогеем дракофильского движения. Монархисты не сомневались более в победе. Их главари посылали принцу Крюшо поздравления по беспроволочному телеграфу. Дамы вышивали ему шарфы и туфли. де плюм разыскал зеленую лошадь. Благочестивый Агарик разделял общие надежды, но все же считал нужным вербовать сторонников претендента. — Нужно, — говорил он, — проникнуть в самые глубокие слои населения. С этой целью он завязал сношение с тремя рабочими синдикатами. В то время ремесленники уже не составляли корпорации, как при драконидах. Они были свободны, но у них не было обеспеченного заработка. Долгое время они жили в Рось, не имея ни в ком опоры и помощи, но потом стали составлять синдикаты. Кассы этих синдикатов были пусты, так как члены не имели обыкновения уплачивать членские взносы. Некоторые синдикаты имели 30 тысяч членов, другие — тысячу, иные — 500 и даже 200. В некоторых синдикатах было всего 2-3 члена, а иногда даже несколько меньше. Но так как списки членов не оглашались, то было нелегко различать большие синдикаты от малых. После сложных и темных переговоров благочестивому Агарику устроили свидание в одной из зал мулан де с товарищами Дагобером, Троном и Балафилем, секретарями трех профессиональных синдикатов, из которых первый насчитывал 14 членов, второй — 24, а третий — только одного. Агарик выказал на этом совещании необычайную ловкость. «Господа», — сказал он, — «Мы придерживаемся во многих отношениях разных политических и социальных взглядов, но кое в чем мы можем действовать сообща. У нас есть один общий враг. Правительство вас эксплуатирует и смеется над вами. Помогите нам свергнуть его. Мы предоставим вам, насколько возможно, средства, и сверх того вы можете рассчитывать на нашу благодарность». «Понятно. Выкладывайте деньги», — сказал Дагобер. Благочестивый монах положил на стол мешок, который вручил ему со слезами на глазах канельский водочник. «По рукам!» — сказали рабочие. Так был завершён этот торжественный договор. Как только монах ушел, с радостным сознанием, что приобщил к своему делу широкие слои народа, Дагобер, Трон и Балафиль свистнули своим подругам Амалии, Регине и Матильде, которые ждали на улице сигнала, и все шестеро, держась за руки, стали плясать вокруг мешка и петь. «Я набил табаком свой кисет у тебя, шатильон, его нет, а ту, а ту, попов!» Они заказали себе салатник горячего вина. И с тех пор каждый вечер в рабочих кварталах множество людей ходили гуськом по улицам и пели «Я набил табаком свой кисет у тебя, шатильон, его нет, а ту, а ту, попов!» Драгофильская агитация не имела распространения в провинции. Благочестивый Агарик тщетно старался понять, от чего это происходит, но старец Корнемюс открыл ему, в чем дело. «Я имею точные доказательства», — сказал со вздохом канильский монах, — «что казначей Дракофилов, герцог Ампуль, купил земли в стране морских свинок на деньги, полученные им для пропаганды». «У партии не хватало денег». Принц Босено потерял свой бумажник во время драки, и ему пришлось с трудом перебиваться, что при его гордости было ему очень не по нраву. Виконтесса Олив стоила очень дорого. Корнемюс посоветовал сократить ее месячное жалование. «Она нам очень полезна», — возразил благочестивый Агарик. «Конечно», — сказал Корнемюс, — «но разоряя нас, она нам вредит». Среди дракофилов начались несогласия. На совещаниях их происходили бурные споры Одни стояли за политику Бигура и благочестивого Агарика И говорили, что нужно до конца притворяться, будто они добиваются только реформ республиканского строя Другие, утомленные долгим притворством, решились открыто признать гребень дракона И клялись победить под этим символом Они доказывали, что искренность — самая лучшая политика Что дальнейшее притворство становится невозможным В сущности, публика давно стала понимать, чего добиваются дракофилы, и знала, что сторонники Эмирала хотят разрушить до основания общественное дело. Распространился слух, что принц скоро высадится в крике и въедет в Вальку на зеленом коне. Эти слухи воодушевляли фанатичных монахов, приводили в восторг бедных аристократов, радовали богатых еврейских дам и будили надежду в сердцах мелких торговцев. Но очень немногие из них согласились бы купить эти благодеяния ценой государственной катастрофы и падения общественного кредита. Еще меньше было людей, готовых рисковать ради предприятия своими деньгами, своим спокойствием, своей свободой и даже одним часом своих удовольствий. Напротив, рабочие, как всегда, готовы были пожертвовать трудовым днем для республики. В рабочих кварталах начиналось смутное сопротивление. «Народ с нами», — говорил благочестивый Агарик. Однако, выходя из мастерских, мужчины, женщины и дети пели в один голос «Долойша Тильона», а с ним и попов. Что касается правительства, то оно выказывало свойственную всем правительствам слабость, нерешительность, фялость и беспечность, которая обыкновенно длится до тех пор, пока не сменяется произволом и насилием. Словом, правительство ничего не знало, ничего не хотело, ничего не могло. Формоз в глубине своего президентского дворца оставался слепым, немым, глухим, огромным, невидимым, накрывшись своей гордостью, как периной. Виконт Олив советовал еще раз раздобыть, сколько возможно денег, и отважиться на решительный шаг в то время, пока еще длится брожение вальки Исполнительный комитет, сам себя выбравший, решил овладеть палатой депутатов и стал придумывать средства, как это сделать. Дело было назначено на 28 июля. В этот день солнце радостно взошло над городом. Перед законодательным дворцом хозяйки проходили со своими корзинами, уличные торговцы выкрикивали персики, груши и виноград, а извозчичьи лошади, опустив морды в мешки, жевали свой овес. Никто не ждал никаких событий. Не потому, что приготовления дракофилов хранились в тайне, а потому, что никто не верил этим слухам. Никто не верил в переворот, из чего можно было заключить, что никто не желал его. Около двух часов стали собираться депутаты, проходя по одиночке, никем не замеченные, через боковой вход. В три часа образовалось несколько групп плохо одетых людей. В половине четвертого черные толпы народа, выходя из прилегающих улиц, наполнили площадь революции. Все огромное пространство наводнилось океаном мягких шляп, и толпа манифестантов, увеличивающаяся от наплыва публики, перешла через мост и подступила мрачным потоком к стенам законодательного дворца. К ясному небу поднимались крики, гул и песни. «Шатильона нужно нам! Долой депутатов! Долой республику! Смерть дельцам!» Священный батальон дракофилов под предводительством принца Босино запел священный гимн «Да здравствует принц Крюшо, отважный и прекрасный, и мудрый с колыбели!» Из-за стены ответом было только молчание. Это молчание и отсутствие стражи ободряло и пугало толпу. Вдруг раздался громовой крик на приступ, и гигантская фигура принца Босино вырисовалась на стене, защищенной железными шипами и шишками. За ним бросились его спутники и вся толпа. Одни старались пробить отверстие в стене, другие пытались отвинтить железные шишки и вырвать шипы. В двух-трех местах удалось снять эти укрепления, и несколько нападающих взобрались на невооруженный щипец стены. Принц Бусино размахивал огромным зеленым флагом. Вдруг толпа пошатнулась, и из ее среды вырвался протяжный крик ужаса. Полицейская стража и стрелки, выйдя сразу из всех выходов дворца, построились колонной под стеной, и осаждающие сейчас же отступили. После минуты ожидания раздался звук оружия, и отряд полиции бросился со штыками на толпу. Через минуту на опустевшей площади, покрытой брошенными палками и шляпами, водворилась зловещая тишина. Дважды дракофилы пытались восстановить свои ряды, и дважды были откинуты назад. Восстание было подавлено. Но принц Босино, стоя на стене неприятельского дворца со знаменем в руке, один защищался против натиска целого отряда. Он сшибал с ног всех приближавшихся к нему. Наконец его сбросили со стены, и он упал на железную шишку и повис на ней, сжимая в руке знамя драконидов. На следующий день министры и члены парламента решили принять энергичные меры. Президент Формоз тщетно пытался выяснить долю ответственности всех участников. Правительство подняло вопрос о том, чтобы лишить Шетильона всех его военных отличий и судить судом как изменника, врага республики, предателя и так далее. При этом известие старые сослуживцы Эмирала, которые еще накануне надоедали ему своей лестью, не стали скрывать своей радости. Но Шатильон сохранил свою популярность среди буржуазии, и на бульварах еще раздавалось пение освободительного гимна «Шатильона нужно нам». Министры были в затруднении, они намеревались предать Шатильона Верховному суду. Но они ничего не знали. Они пребывали в полном неведении, составляющем привилегию власти. Они не могли выставить против Шатильона каких-либо веских обвинений. Они могли представить обвинительной власти только жалкие выдумки своих шпионов. Участие Шатильона в заговоре, его сношение с принцем Крюшо остались тайны 30 тысяч драгофилов. Министры и депутаты подозревали Шатильона, были даже убеждены в его предательстве, но не имели доказательств. Прокурор сказал министру юстиции, «Мне нужно очень немного для того, чтобы возбудить преследование по политическому делу, но у меня ровно ничего нет. Этого недостаточно». Дело не подвигалось, враги республики торжествовали. 18 сентября утром в вальке разнеслась весть, что Шатильон бежал. Весь город был взволнован и поражен, сомневались, не могли понять. «Вот что произошло». Однажды храбрый вице-эмирал Волькан-Муль, очутившись, будто невзначай в кабинете Барбатана, министра внутренних дел, сказал ему со своей обычной откровенностью. «Знаете ли, господин Барбатан, ваши товарищи не особенно толковый народ. Видно, что они не командовали на море. Дурак шатерион нагнал на всех дьявольский страх». Министр в знак отрицания провел по воздуху ножом для разрезания бумаги. «Не отрицайте», — возразил волькан -Муль. Вы не знаете, как отделаться от Шатильона. Вы не решаетесь предать его Верховному суду, потому что не уверены, что собрали достаточно обвинений. Его будет защищать Бегур, а Бегур — искусный адвокат. Вы правы, господин Барбатан, вы правы. Процесс будет опасный». «Да что вы, друг мой», — спокойно ответил министр. «Если бы вы знали, до чего мы спокойны. Я получаю от моих префектов самые успокоительные вести». Благоразумие пингвинов сумеет расправиться с интригами мятежного солдата. Неужели вы могли предположить на одну минуту, что великий народ, умный народ, рассудительный, работящий, привязанный к либеральным учреждениям, народ, который...» — Вольканмуль прервал его глубоким вздохом. «Ах», — сказал он, — «будь у меня время, я вывел бы вас из затруднительного положения. Я бы выкрал у вас шатильона и одним щелчком отправил бы его к морским свинкам». Министр насторожился. «Я бы недолго с этим возился. В одну минуту я бы вас избавил от этого животного. Но мне теперь не до того. Я страшно продулся в Баккара. Нужно искать денег. Честь прежде всего, черт побери!» Министр и вице-эмирал посмотрели молча друг на друга. Затем Барбатан сказал решительно. «Вице-эмирал вулканмуль избавьте нас от мятежного солдата». «Вы окажете большую услугу пингвине, и министр внутренних дел поможет вам заплатить ваши карточные долги». В тот же вечер Вульканмуль явился к Шетильону и долго смотрел на него с таинственным и огорченным видом. «Что с тобой?» — спросил беспокоенный эмирал. Вульканмуль ответил с мужественной скорбью. «Старый товарищ, все открыто. Полчаса тому назад правительство все узнало». При этих словах Шатильон в ужасе опустился на кресло. Вольканмуль продолжал. «Тебя могут арестовать каждую минуту. Я тебе советую удрать!» Он вынул часы. «Нельзя терять ни минуты», — сказал он. «Я могу все-таки зайти на минуту к виконтессе Олив». «Это было бы безумием», — сказал Вольканмуль. Он вручил ему паспорт, синие очки и пожелал ему присутствия духа. «Я буду его иметь», — сказал Шатильон. «Прощай, старый товарищ!» «Прощай и спасибо! Ты спас мне жизнь!» «Это был мой долг!» Через четверть часа бравый эмирал покинул город Альку. Он отплыл ночью из порта Крик на старом катере и отправился к морским свинкам. Но в восьми милях от берега его захватило судно, плывшее без огней под флагом королевы Черных островов. Эта королева уже давно питала роковую страсть к шатильону.